Глава одиннадцатая. Я в аду, мама. «Оставь меня», — шепчу я. «Да что с тобой?» «Со мной?» — я сглатываю, смеюсь. «Со мной?» — я в аду, мама. В самом настоящем аду. У него любовница, он не ночует дома. А после своей шлюхи, делаю к ней шаг, лезет ко мне с поцелуями. Что со мной не так? Даже не знаю, мама. «Возьми себя в руки», — стискивает мои плечи и мягко стряхивает, сердито прищурившись. «Ну да», — хмыкаю я, — «ты же сама была и есть любовница. Тебе вся эта грязь понятна и близка к сердцу. И каково это? И как долго ты была на вторых ролях? До смерти отца вы уже прятались по углам?» Мама молчит, поджимая губы, что меня удивляет, ведь я ожидала, что она начнет парировать тем, что папа сам гулял. И да, я сейчас думаю, что он ходил налево. Я эти два дня перебирала в голове воспоминания о нем и поняла, что его всегда не было дома. Он то на репетициях, то на гастролях, то еще где-то. И мама тосковала, плакала, а однажды куда-то на ночь глядя убежала и вернулась никакая. На следующий день вся наша небольшая квартирка была в цветах, которые притащил папа. Мне тогда было тринадцать, а через пару месяцев случились похороны. И тоже с кучей цветов. И тогда мама не плакала, за нее это сделала другая. Я уже не помню ее лица, но ее крики... Когда охранники дяди тащили ее прочь с кладбища, въелись в память. Ты его любишь? шипит мама в лицо. Что? недоуменно моргаю я. Вика, не дадут вам Юра и твои свекры разбежаться из-за истерик! скрипит мама зубами. Не дадут, не ставь себя под удар. Есть множество способов привести женщину якобы в чувство. Ты на что намекаешь? Я улавливаю в голосе мамы предостережение. «Ошибаться, идти на поводу своих капризов эгоизма должна не ты, Вика», — шепчет мама. «Включай голову, моя милая, но если ты его любишь, то разговор у нас должен быть другим». «Да как его можно любить?» — обескураженно отвечаю я. «Тогда какого черта ты ведешь себя, как старшеклассница, у которой мальчик поцеловал другую девочку?» «У меня не было такого опыта», — отстраняюсь от мамы, отрезвленная ее злыми словами. «Я же училась в женском закрытом интернате». Да, и это была ошибка Юры туда тебя отправить. Мама недовольно фыркает и поправляет мои локоны. Но он боялся. Ты, девочка, красивая, Вика, многозначительно смотрит на меня. Но быть красивой мало. Надо быть еще хитрой. И хитрость тебе в любом случае пригодится, любишь ты или нет. Я тоже была глупой. А теперь мы вернемся, Вика, с милыми улыбками, а не со скалами. Мама, мне так плохо с ним. Шепчу я, и мама меня обнимает. Он любит другую, понимаешь, мам? Он умеет любить, умеет быть другим. И от этого знания мне тяжело. Мам, я приняла его бессердечным, холодным и равнодушным. Но он только со мной такой. Мне обидно, мама. Вика, шепчет мама. Девочка моя, сделай эту обиду оружием. Но ведь я не такая, мам. Учись быть такой. Отстраняется и всматривается в глаза. Ради себя. Как ты? Горько усмехаюсь. «У меня другая ситуация». Она слабо улыбается. «Знаешь, страшнее нелюбви мужчины может быть его любовь и одержимость». «Ты сейчас про дядю? А про кого еще, Вика?» Мама хмыкает. «Я не хотела быть с ним, я выбрала его брата. Так он дождался его смерти». «Господи», — прижимаю к губам пальцы. «Это он его убил». Моя обида на Валерия прячется под холодным ужасом перед дядей. «Нет», — мама качает головой, — «он просто умеет выжидать, и нам есть чему у него поучиться».